Нам угодно, чтобы приказ, присланный господину де Безмо де королевскому коменданту замка Бастилии, был признан действительным и немедленно приведен в исполнение. Подпись Дербле, Божией милостью, генерал Ордена исму был так потрясён, что черты его лица исказились до неузнаваемости. Он стоял с полуоткрытым ртом и остановившимися глазами, не шевелился, не издавая ни звука. В обширной зале слышалось только жужжание мухи, носившиеся вокруг свеч. Арамис, не удостаивая даже взглянуть на того, кого он обрекал